Кай степил зубы, сдержав резкий ответ. Бин и Перси тоже промолчали. Когда процессия во главе со сколом скрылась из вида, Бин вдруг освобожденно рассмеялся. «Видали, сколько их было? А он даже не рыпнулся!» «А я уж думал, всё!» – тоже с улыбкой вздохнул Перси. «Сейчас отколотят так, что рук-ног не соберём. Теперь кончено. Кай, как ты его треснул по тыкве, так он и отстал от нас». «Все, отстал?» «Не, не отстал», – серьезно проговорил Кай, у которого дрожь в коленях еще только начала проходить. «Это он при всех связываться не решился. А если бы...» Он повернулся к окну и вдруг вскрикнул, ударив себя по коленке. «Смотрите, Огр передвинулся! С этим осколом, чтоб его хапуны задрали, мы это чуть не упустили!» Бин и Перси снова налегли грудью на подоконник. Передвинулся? озадаченно переспросил Бин. По-моему, где сидел, там и сидит. Передвинулся, убежденно повторил Кай, и голову наклонил. Он уже столько сидит, заметил Перси. Он хоть и огр, но не изваяние. Должен же как-нибудь пошевелиться. Вот именно, притопнул ногой Кай. Сидит и сидит, один. А зачем? На нем мошенник, сказал Бин. Значит, не дикий. Ошейник. А где его хозяин? Ну, может быть, вон. Слушайте, глаза Кая загорелись. А если нет никакого хозяина? Если он сам нацепил на себя ошейник, чтобы все думали, что он не дикий. А все и думают. Вон стражники сидят и нисколько не беспокоятся. Песни орут и ржут, пьяные. А он ждет. Чего? – спросил Бин. И Перси взглядом дал понять, что присоединяется к вопросу. «Чего?» – помедлил Кай. «А то непонятно. Выбрать момент и сожрать кого-нибудь. Вы когда-нибудь, где-нибудь, от кого-нибудь слышали о добром Огре? Они же все дикари и головорезы, и людоеды. Как хотите, а я...» Тут дверь трактира распахнулась, и Кай, пригнувшись, юркнул за угол. За ним последовали Бин и Перси. На улице показался старый гур. Недовольно бурча себе под нос, он волок за шиворот совершенно пьяного Гаса, который едва переставлял ноги, но тем не менее воинственно размахивал руками и орал непотребный вздор. «Ночной караул! Ура! Где моя дубинка? Ее грудь подобна тыквам! Дайте мне какого-нибудь как, какого воришку, я его в землю вколочу по самую маковку!» Кто пьяный? Да я такой трезвый, что любого пьяного переплюну. Когда они скрылись, мальчишки снова вернулись к окну. «Как хотите», — продолжил Кай. «А я хоть до утра буду за ним следить». «И мы», — поспешил заверить Бин. «А когда», — сглотнув, заговорил Перси. «Когда он, ну, это, выйдет из трактира. Что мы... Что нам-то есть? Он вон какой, а мы...» «А я уже все придумал», – возбужденно начал Кай. «Как только он выходит, мы незаметно идем за ним следом. И если увидим, что он уже выбрал жертву, прыгаем на него. Главное – орать погромче, чтобы сбить его с толку, и лупим мечами. Он выпускает жертву и бежит за нами». Толстый персий охнул. Кай запнулся, поглядев на него. «Мы с Бином бежим», – пояснил он. «А ты пойдешь следом, чтобы Огр тебя не видел». «И в случае чего позовешь стражников». Перси облегченно выдохнул. Тогда Бин осторожно потянул Кая за рукав. «Я это...» – басом проговорил он. «Тоже не очень хорошо бегаю. И в потемках вижу плохо. Ты же знаешь, как я споткнусь, да как навернусь». «Ладно», – махнул рукой Кай. Ему не терпелось закончить мысль. «Оба идете так, чтобы Огр вас не видел». Оба бежите за стражей. Перси и Бин переглянулись. А когда чудище кинется за нами, то есть за мной, я бегу к рынку. За рынок, где дерьмовая дыра. И... Понимаете? Э... сказал Перси. Не понимаем, уточнил Бин. Вы что, не знаете, что такое дерьмовая дыра? Знаем. В один голос ответили Бин и Перси. Еще бы они не знали. Каждый горожанин знал, что такое дерьмовая дыра. Она была такой же достопримечательностью Марии, как Алая площадь, названная так, потому что выкладывали ее редким минералом, который гномы называли Алая голова, круглыми и гладкими камнями, матово отливающими на солнце. Такой же, как несуразная статуя покойной графини на этой самой площади. И... Пожалуй, большей достопримечательностей в городке Марии не было. Дерьмовой дырой пугали малых детей. «Не будешь маменьку с папенькой слушаться? Придет страшный тролль и отволочет тебя в дерьмовую дыру». Дырой называли «глубокий овраг на пустыре неподалеку от рынка», в которой торговцы год за годом сбрасывали мусор. За долгое время гниющая дрянь, заполнившая овраг, превратилась в однородную вязкую массу, на поверхности кое-когда вздувались и оглушительно лопались огромные пузыри. Результат процессов разложения того, что в зловонных недрах дыры еще могло разлагаться. Взрослые там не появлялись, кроме случаев, когда понадобилось вылить в дыру очередную лохань помоев. А вот отчаянные мальчишки, доказывая друг перед другом храбрость, придумали опасную игру. «Перебегать овраг от края до края повязкой вонючей поверхности». Надо было бежать, как ветер, и упаси, светоносные не поскользнуться, а то затянет на самое дно, как ни один раз затягивало неосторожных городских коз и свиней. Ну, сиял Кай, понимаете, я перебегу дерьмовую дыру, а Огр, он же тяжелый, пойдет на дно, а стража подоспеет как раз, когда он будет барахтаться и орать, они все увидят, понимаете, это самое важное. Они все увидят и всем расскажут. Как вам?» «Эге-ге», – неопределенно высказался Бин. «Да знаю я», – видимо, поняв его сомнения по-своему, – сказал Кай. «Было бы лучше сразиться с Огром один на один, но...» «Если враг намного сильнее, можно и схитрить. Это все равно будет по-рыцарски. Мой папенька, например, когда бился с ледяным великаном, Выманил его с горной тропы в болото и там утопил. Мне матушка рассказывала, давно-давно. Ледяной великан был огромный, как холм, волосатый, потому что жил на вершине высокой-превысокой горы, где круглый год лежит снег, и от его вони дохли пролетающие мимо птицы. Перси и Бин снова переглянулись. Они знали, что теперь Кая никакими силами не оторвать от этого огра потому что Огр – это Огр, а рыцарь – это рыцарь. А долг рыцаря в том, чтобы защищать людей от нелюдей. Кай был знаком с Бином и Перси, сколько сам себя помнил. Перси живет напротив, через мостовую, в маленьком домике, набитом народом, как стельчок горохом. Папенька Перси – портной. День-деньской сидит посреди единственной комнаты, согнувшись дугой. Машет рукой, в которой зажата игла, будто плывет куда-то, и тихонько напевает себе под нос. Или не тихонько, а в полный голос, это когда отнесет заказ и возвращается домой, заглянув по дороге в трактир. Кроме папеньки и перси, в домике живут еще три его младшие сестренки, вечно конючащие надоеды. И матушка, такая большая, что того и гляди, из-под подола у нее посыпятся еще ребятишки. Перси тоже большой, куда больше Кая, хотя ни одного возраста и вечно голодный, сколько не сожрет. А Бин живет у рынка. Дом у него такой же маленький, как у Перси, но кроме матушки у Бина никого нет. Матушка Бина – женщина ничего, красивая, веселая и нарядная, будто у нее каждый день праздник. И очень гостеприимная. Вечерами у нее собирается столько гостей, что для Бина не хватает места. Он то и дело ночует на рынке под рядами лавок. Папеньки у Бина нет. А вот у Кая есть. Просто такое особенное ремесло у папеньки. Он должен биться с чудовищами и дурными людьми, чтобы защищать других людей, хороших. Но чудовищ и разбойников много. Так что работы у папеньки Кая не в проворот. Кай не видел его никогда. Но он на папеньку не обижается. Он понимает, что дело, которым тот занимается, самое благородное на свете. Тем более маменька говорит, что когда-нибудь папенька возьмет да и вернется. Она часто рассказывает об этом дне, словно они с папенькой договорились, как оно все будет. «Как-нибудь утром, – слышал Кай с самого раннего-раннего детства, – ты проснешься от того, что услышишь стук копыт. Выглянешь в окно, а там дедушка уже открывает ворота». И папенька наш въезжает во двор. У него белый жеребец, а на жеребце позолоченная сбруя. Сам папенька в сверкающих доспехах, волосы его вот такие же, как у тебя, черные-черные и легкие, взлетают, когда конь переступает с копыта на копыта. Одной рукой он крепко держит повод, а в другой руке у него сияющий шлем с белым султаном. А на боку длинный меч в золотых ножнах, Дарованный самим королем, потому что всем рыцарям, которые долго-долго и хорошо бились чудовищами, его величество, славный государь Ганилон, дарует такие мечи. Раньше, когда Кай был совсем маленьким, папенька присылал послания. Эти послания голуби приносили, особым магическим способом наученные запоминать человеческую речь и передавать ее потом вполне понятным клекотам. Голуби прилетали ранним утром, когда Кай еще спал, и вечером. Укладывая его, матушка пересказывала, что ей наговорили посланники. С какими ужасными великанами, троллями и ограми сражался папенька, и как он их всех победил, и уже хотел было возвращаться, но тут его величеству снова пришла весть из дальних мест обширного королевства Гайлон. И он призвал своего любимого слугу, самого отважного и сильного рыцаря и отдал ему приказ немедленно отправляться в путь. Кай становился старше, и голуби-посланники прилетали все реже и реже. А потом и вовсе перестали прилетать. Видно, в таких уж глухих и диких далеких краях исполнял свой тяжкий и благородный долг папенька. С самого-самого детства Кай знал от матушки, кто таков его папенька. Правда, все эти рассказы матушка ведала ему, когда оставалась с ним одна. При ком другом редко. А при дедушке Гуре почти никогда. Дедушка, он матушкин отец, почему-то очень не любил эти рассказы и сейчас не любит. Кая не раз слышал, как он говорил матушке, задурила парню голову. Давно бы его к ремеслу приучить, а у него все через пень колоду. Я в его время такой кувшин слепить умел, что и на продажу не стыдно нести, а он... Кай ремеслу учился, но только для того, чтобы дедушка не ругался. Кай вовсе не собирался становиться гончаром, вот еще. Его папенька – рыцарь, с которым сам государь Ганилон беседы ведет. И Кай будет рыцарем. Это ничего, что в нем голубой крови нет. Все знают, честь и доблесть не только от цвета крови зависит. Главное – подвиг совершить, настоящий, рыцарский, такой, о котором все годами вспоминать будут. И тогда… О том, что произойдет после свершения им подвига, Кай думал с замиранием сердца. Тогда он будет достоин того, чтобы любой рыцарь посвятил его, а вдруг получится у него совершить нечто такое, что слухи дойдут и до папеньки или даже до его величества короля Ганилона. Уж папенька в этом случае, конечно, вернется, и уж непременно посвятит Кая в рыцари. А может быть, даже повезет его в Дорбион, в Королевский дворец, где сам Ганилон на главной дворцовой площади, в окружении самых доблестных рыцарей королевства, возложит на плечо вставшего на одно колено Кая свой золотой меч и скажет заветные слова. Правда, сколько ни искал кайф в городке и в окрестностях, ни великанов, ни троллей, ни огров, ни злых колдунов не обнаружил. Есть гномы, которых закон королевства защищает почти так же, как и людей. Есть Арарн-Ведьмак. Он хоть маг, но не злой. Спыльчивый, конечно, и раздражительный, когда спешит по каким-нибудь своим делам по городской улице, склонив голову в высоком колпаке, украшенном багровыми языками пламени, Скрестив руки на груди, можно разглядеть искры, вылетающие из-под полы его длинной мантии. Арарн – единственный маг в округе. Вообще-то дедушка говорил, что по уставу Ордена Королевских Магов полагается каждому городу иметь представителя каждой из четырех сфер. Но ведь этим четверым платить надо уго-го сколько. И не всякий город может себе это позволить. Тем более такой захолустный, как Мари. Тролли, говорят, видели на дальних вонючих болотах. Но до болот два дня пути. Да и победит тролля, даже парочку, совсем не выдающееся деяние. Трудно в городке Марии найти достойное дело для того, кто всем сердцем желает стать рыцарем. Не представилось еще случая Каю и его друзьям. Бин и Перси тоже мечтают о ратной доле. Но все чаще и чаще Каю кажется, что их выбор вовсе не выбор сердца, а простое желание почета и уважения, которого в жизни от людей добиться ох как сложно. У них с Каем уговор. Как только он совершит подвиг и пройдет посвящение, они тут же отправятся в странствие на поиски чудовищ, угрожающих жизни добрых людей. Как и папенька Кая. Все втроем отправятся. Тогда-то Бину и Перси представится возможность на деле показать готовность стать рыцарем. Почему-то то, что Каю первому удастся совершить подвиг, сомнений, ни у кого не вызывало. Откровенно говоря, полгода назад у Кая, Бина и Перси, был шанс совершить нечто такое, о чем долго бы говорили в городке. В тот день они забрались далеко в лес, не в поисках подвига, если честно а в поисках земляники. Матушка Перси послала сына, а с ним пошли к айсбинам. На обратном пути они наткнулись на лесную ведьму. К счастью для них, ведьма оказалась полностью свихнувшейся старухой. С лесными колдунями такое часто бывает. Долгое одиночество, злые помыслы и беспрестанные занятия магией губительно действуют на человеческий мозг. Поэтому мальчишки и не могли сказать точно, то испугался сильнее. Они или ведьма? Старуха пронзительно взвизгнула, кинулась прочь, высоко подпрыгнув, она заметалась по нижним ветвям деревьев, истошно завыла. Сурванные листья и клочья веткой одежды полетели в разные стороны. Забираясь все выше, перепрыгивая с ветки на ветку, она стремительно теряла человеческое обличие. И уже через минуту вой превратился в жуткое шипение. Лишившееся одежды тело покрылось густой шерстью, и дикая лесная кошка скрылась в лесу. А мальчики опомнились только на опушке леса. Кай, в руках которого была корзина с ягодами, конечно, ее потерял. Последствия неожиданной встречи для Бина и Перси оказались еще серьезнее. Перси обмочился, а Бин неделю не мог выговорить ни слова. Да еще недели две потом заикался. Но это случилось полгода назад, когда они были зелеными сопляками. Теперь им по 9 лет, а Бину почти десять. Теперь у каждого меч, вырезанный из сосновой ветки, с заточенными краями и острым, как иголка, концом. Таким мечом, наверное, можно проткнуть человека, если ударить посильнее. Да и просто рубануть мало не покажется. Вот осколу не показалось. Впрочем, в этот вечер Кай забыл о паскудном осколе, как только он скрылся из вида со своей армией. Огр – вот что волновало сейчас Кая. Настоящий огр, страшный и наверняка свирепый. То есть вполне подходящий. Стоял между мальчиком и будущим посвящением. «Наверное, полночь уже», – проговорил Бин. «Я есть хочу», – проныл Перси, и погладил себя по животу, который вполне явственно отозвался голодным бурчанием.